Тем временем, 11 сентября 1969 года, на обратном пути из Ханоя, где прошли похороны первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, советская партийно-правительственная делегация, которую возглавлял Косыгин А.Н., приземлилась в пекинском аэропорту. Здесь состоялась его трехчасовая встреча, с премьером Госсовета КНР Джоуэн Лаэм. Детальной информации об этой встрече до сих пор нет, но достоверно известно, что стороны договорились о том, что не следует начинать войну из-за пограничных споров, что советско-китайские переговоры должны быть продолжены в условиях отсутствия угрозы войны, И с этой целью обе стороны подпишут промежуточное соглашение о сохранении статус-кво на государственной границе, предотвращении вооруженного конфликта и выводе своих воинских формирований со спорных территорий. Примечание. Воскресенский А.Д. Россия и Китай. Теория и история межгосударственных отношений Москва, 1999 год, конец примечания. А уже 20 октября 1969 года в Пекине были вновь возобновлены пограничные переговоры, которые отныне стал курировать бывший секретарь ЦК по идеологии, а теперь уже заместитель министра иностранных дел СССР Леонид Федорович Ильичев. Между тем, совершенно правы те историки и мемуаристы, которые говорят о том, что весь накал страстей и динамику советско-китайских отношений в Брежневский период невозможно оценить изолированно, без учета фактора всей международной обстановки и новой политики США в отношении КНР. Не случайно именно тогда, Возникла известная концепция «треугольника», в рамках которого стал рассматриваться весь комплекс отношений СССР-КНР-США. Суть данной концепции сводилась к тому, что все три так называемых «угла» имели немалый политический, военный и экономический вес, который, однако, не позволял ни одной из этих держав доминировать на международной арене. Такое доминирование могла бы обеспечить лишь та или иная комбинация объединения двух так называемых углов против третьего. К достижению такой комбинации стремились все три державы, которые довольно активно играли на взаимных противоречиях, подозрениях и больших амбициях. В таком ракурсе китайско-американское сближение, начатое на рубеже 1960-1970-х годов, было вполне взаимным. Обе стороны находили его крайне выгодным для себя и прежде всего для скоординированного устранения с международной арены третьей стороны, то есть Москвы. Для Вашингтона активное сближение с Пекином, сулило окончательный раскол советско-китайского монолита и устранение былой опасности совместных действий двух социалистических держав на мировой арене, прежде всего против него самого. В Пекине же такое сближение с США рассматривали как новую форму борьбы именно с Москвой, поэтому... Совершенно не случайно антисоветская составляющая первых шагов Вашингтона и Пекина превалировала над всеми другими мотивами, даже несмотря на то, что китайцы были активно втянуты во вьетнамский конфликт. Примечание. Колосков БТ. Внешняя политика Китая. 1969-1976 годы. Основные факторы и ведущие тенденции.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 Москва, 1996 год. Лавренов, С.Я. Попов и Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Как было уже сказано, решение о возобновлении контактов с Вашингтоном было принято на пленуме ЦК КПК еще в октябре 1968 года и уже через месяц Пекин предложил Вашингтону возобновить переговоры в Варшаве, заключив соглашение о пяти принципах мирного сосуществования. Администрация президента Джонсона довольно прохладно отнеслась к этому предложению, а вот новая администрация Ричарда Никсона Напротив, очень охотно откликнулась на эту инициативу активными поборниками которой выступили госсекретарь Роджерс и особенно Киссинджер. Причем этому сближению не помешало даже американское военное вторжение в Камбоджу в конце апреля 1970 года и поддержка проамериканского режима Лоннола, чего крайне опасался тот же госсекретарь Роджерс У. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Вскоре начался зондаш по поводу контактов на самом высоком уровне, и уже в апреле 1971 года Пекин на официальном уровне пригласил высокого американского посланника посетить КНР. В качестве такого высокопоставленного визитера китайцы просили прислать им либо Киссинджера Гэ, либо Роджерса У, либо даже самого президента США лично. Примечание Бажанов. Китай и внешний мир. Москва, 1990 год. Конец примечания Как уверяет Добрынин А.Ф., ссылаясь на свой разговор с влиятельным американским дипломатом Томпсоном Л., в Вашингтоне все еще не решили, кому же отдать приоритет на международной арене – Пекину или Москве. Но, тем не менее, взвесив разные варианты, в мае 1971 года Никсон направил в Пекин ответное письмо, в котором сообщил, что сначала... С секретной миссией в китайскую столицу прибудет Генри Киссинджер, а затем и сам президент. Причем в Москве об этой, так сказать, двойной игре Вашингтона тогда даже не подозревали. В личных записях Брежнева, относящихся к тому периоду, по поводу Китая есть всего лишь несколько коротких заметок, в основном касавшихся его ядерного оружия, и опасений, связанных с его возможным применением. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. Между тем, в преддверии встречи с американским посланцем в Пекине было принято закрытое письмо ЦК КПК, адресованное партийным работникам, в котором было указано, что приглашение Никсону, отправленное от имени премьера, это личное решение председателя Мао, что данное решение есть форма борьбы против американского империализма, что сейчас наша борьба против двух гегемонов – это всего лишь лозунг, а по существу. Мы выступаем главным образом против самого реального врага, каким сегодня является социал-империализм советских ревизионистов. В данном вопросе у нас полная ясность, и США также прекрасно понимают ситуацию, Из двух гегемонов мира в конечном счете один, Советский Союз является самым прямым, самым опасным и самым реальным в настоящее время. Примечание. Капица МС, КНР, три десятилетия, три политики. Москва, 1979 год. Бажанов ЕП, Китай, внешний мир. Москва, 1990 год. Конец примечания. На исходе первой декады июля 1971 года, находясь с официальным визитом в столице Пакистана, Киссинджер Г. неожиданно исчез и скрытно улетел в Пекин, где встретился с премьером Госсовета КНР Джоуэн Лаем. Во время состоявшихся переговоров американский визитер сделал ряд сенсационных заявлений Во-первых, он заявил, что США более не являются врагом Китая, не будут изолировать его и поддержат предложение о восстановлении членства КНР в ООН. Во-вторых, указал на то, что взаимодействие Пекина и Вашингтона есть отражение нынешней геополитической реальности, пристекавшей из беспокойства, связанного с увеличением советской мощи, и что именно такое взаимодействие наших держав должно побудить Советский Союз к большей сдержанности и сотрудничеству. Наконец он намекнул китайским лидерам на возможность развития некоторых форм сотрудничества двух стран в сфере безопасности, представив им важную разведывательную информацию о советском военном развертывании на Дальнем Востоке, и пообещал проинформировать их обо всех договоренностях Москвы и Вашингтона, которые так или иначе затрагивают интересы Китая. Примечание. Хардинг. Фраджайл релэйшншип. The United States and China since 1972. Вашингтон, 1992. Конец примечания. Более того, в октябре 1971 года в ходе своего нового визита в Пекин, в знак особо доверительных отношений с новыми партнерами США, Киссинджер передал китайской стороне фотоснимок советских военных объектов, сделанные из космоса. Хотя главное внимание во время этого визита было сосредоточено на подготовке официального визита в КНР президента Ричарда Никсона, который был запланирован на первую половину 1972 года. Примечание. Гарретт, USA, China Policy and the Strategic Transile, Berkeley, 1978. Киссинджер Г. Дипломатия, Москва. 1994 год. Конец примечания. Причем на сей раз китайцы не только оказали американскому визитеру подчеркнутое внимание и дали в его честь шикарный обед но даже нарочито не прятали, а показывали публике. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва. 1996 год. Конец примечания. Этот визит американского президента, положивший начало трехсторонней дипломатии, состоялся 21-28 февраля 1972 года. При откровенно вычурном китайском гостеприимстве он проходил довольно непросто, поскольку в ходе шести раундов переговоров Ричарда Никсона с Джоуэн Лаем а также личной встречи с Мао Цзэдуном, были выявлены как точки соприкосновения, так и серьезные противоречия, например, по вьетнамской войне, что нашло свое отражение и в совместном шанхайском коммюнике Общность позиций двух держав проявилась прежде всего в явно антисоветской направленности этого коммунике, что было закодировано термином борьба против гегемонизма в азиатско тихоокеанском регионе однако сами китайцы открыто признавали что в действительности речь шла о совместной борьбе против советского гегемонизма которая теперь стала стратегической основой китайско американских отношений примечание ши иньхун джуи никсонизм ухань 1984 год, Добрынин А.Ф., сугубо доверительно, Москва, 1996 год, конец примечания. Таким образом, как справедливо пишут многие дипломаты и историки Капица М.С., Бажанов Е.П., Богатуров А.Д., Вашингтон, по сути, публично выразил намерение поддержать Китай в случае нарастания угрозы со стороны СССР, а Пекин обещал продолжить свою стратегическую линию на дальнейший отход от Москвы. Более того, речь уже шла об отказе самих США от своей же прежней доктрины двойного сдерживания в пользу сдерживания только Москвы, в том числе путем параллельных политических акций с коммунистическим Пекином. Тем временем в самой Москве не было никаких сомнений в том, что Вашингтон будет вести традиционную игру в баланс сил и разыгрывать так называемую «китайскую карту», о чем сам Брежнев прямо сказал Киссинджеру на переговорах в Завидово в мае 1973 года, попросив его прокомментировать тост его шефа на шанхайском банкете, где в присутствии Джоуэн Лая тот высокопарно заявил, что наши два народа сегодня держат будущее всего мира в своих руках. Примечание. Капица, МС, КНР, «Три десятилетия, три политики», Москва, 1979 год, Бажанов Е.П., Китай и Внешний мир, Москва, 1990 год, Богатуров А.Д., Великие державы на Тихом океане, Москва, 1997 год, Суходрев В.М., Язык мой, друг мой, Москва, 2008 год, Конец примечания». Эту же китайскую тему Брежнев обсуждал с самим Никсоном во время своего визита на его ранчо в Сан-Клементо 24 июня 1973 года. Как уверяет Добрынин А.Ф., бывший участником этой встречи, генсек напористо и даже несколько эмоционально обсуждал эту тему, предупреждая президента против каких-либо военных соглашений с Китаем и жаловался на вероломство китайских лидеров, которые стремятся столкнуть СССР и США. Примечание Добрынин А.Ф. сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Точно такой же монетой китайцы отплатили и Москве, когда сразу после подписания ядерного соглашения Пекин направил Никсону послание, где прямо говорилось, что правительство КНР выражает глубокое сожаление по поводу подписания данного соглашения, ибо оно подтверждает линию на установление мировой гегемонии двух держав. Там же было выражено искреннее удивление, что правительство США – до сих пор не разгадала, что скрывается за нынешним мирным наступлением СССР, ибо советским руководителям совсем нельзя верить на слово. Вашингтон же, ведя свою игру, делал реверанс в ту или иную сторону, разжигая недоверие и враждебность между Москвой и Пекином. Тот же директор ЦРУ Хелмс-Р неоднократно организовывал так называемые «утечки» сведений о предстоящем нападении Москвы на Китай, а госсекретарь Киссингер Г. немедленно доводил до сведения Пекина предложение, которое Брежнев якобы делал Никсону и Форду по поводу создания формального союза против Китая. Примечание. Бажанов Е.П. «Китай. Внешний мир. Москва. 1990 год». Конец примечания. Между тем, еще 12 июня 1973 года на заседании Политбюро был рассмотрен вопрос о заключении договора о ненападении между СССР и КНР, который после его одобрения был передан китайскому послу Лю Син Цюаню, о чем Москва сразу сообщила и всем братским соц. Примечание. Брежнев, Л.И., Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Однако Пекин никак не отреагировал на данную инициативу советской стороны и отношения двух стран продолжали деградировать. Характерным примером такой деградации стала неадекватная реакция Пекина на заявление Брежнева Л.И. в ноябре 1974 года. Характеризуя позицию китайской стороны, он заявил о том, что мы не претендуем ни на какие чужие территории, и в этом смысле для нас не существует никаких так называемых «спорных территорий», В ответ на это последовал ряд заявлений одного из ближайших соратников Мао Цзэдуна, министра общественной безопасности Хуа Фэна, общий смысл которых сводился к тому, что именно Советский Союз является главным очагом новой мировой войны. Примечание. Балакин, В.С. Сяоин, Эл.